Глава 55 Добро пожаловать на борт, мадам Лагранж! Добро пожаловать на борт, месье Басари! Ники и Себастьян получили обратно свои посадочные талоны и проследовали за очаровательной стюардессой латиноамериканской авиакомпании. Стюардесса проводила их в салон бизнес-класса и усадила на места. Себастьян передал стюардессе пиджак, но сохранил у себя драгоценные паспорта, которые одолжили им Констанция и ее помощник. «Невероятно, но сработало», — шепнул он, взглянув еще раз на фотографию Никаря Басари. «Парень лет на пятнадцать моложе меня, не меньше». «Никто не даст тебе твоих лет», — улыбнулась Ники. «Но не могу не признать, что ребята на паспортном контроле посмотрели на нас сквозь пальцы». Она боязливо покосилась через иллюминатор на горящие в ночи фонари. Дождь поливал Париж, намочил взлетные полосы, И огни расчертили мокрые плиты светящимися серебряными полосами. Собачья погода. В такую еще страшнее лететь. Ники никогда не любила самолетов. Она порылась в сумочке, предоставляемой самолетной компанией и каждому пассажиру, и нашла в ней маску для сна, закрыла ею глаза, включила iPod, который забрала из комнаты сына, и сунула в уши наушники, надеясь, что под музыку заснет быстрее. Преодолеть страх. Сберечь силы. Она знала, что в Бразилии их ждет множество нелегких задач. Много времени они потеряли в Париже. И если хотят отыскать своих детей, должны действовать быстро и энергично. Убаюканная музыкой, Ники погрузилась в дрему, полусон, смешавший видения и воспоминания. Вновь и вновь возвращалась к ней давнее воспоминание. Почти реальное ощущение родов. Тогда она впервые рассталась с детьми. После долгих месяцев, когда они были с ней единым целым, разорвалась пуповинная связь. «Боинг-777» находился в воздухе уже два часа и летел над Южной Португалией. Себастьян, поужинав, вернул стюардессе поднос, и она убрала его в свой агрегат. Себастьян и рад был бы уснуть, но не получалось. Слишком нервничал. Глаза открывались сами. Чтобы отвлечься, он открыл путеводитель по Бразилии для туристов, который вручила ему Констанс, и принялся читать. Рио-де-Жанейро – мегаполис с населением в 12 миллионов человек. Славится во всем мире своим карнавалом, пляжами с мелким песком и любовью к праздникам. Однако второй по величине город Бразилии еще и опасен. Там много криминальных элементов и часто происходят преступления, связанные с насилием. В прошлом году в городе было зарегистрировано 5000 убийств. Штат Рио остается самым опасным в мире. Число убийств там в 30 раз превышает число убийств во Франции, и... Невольная дрожь пробежала по спине Себастьяна. Сведения так впечатлили его, что он прервал чтение на середине фразы, захлопнул путеводитель и сунул в карман на спинке находящегося впереди сиденья. Не время паниковать. Приказал он себе. Мысли его вернулись к Констанс Лагранж. Им Сники выпала редкостная удача повстречать ее, когда на них нагрянула беда. Без нее сидеть бы им в тюрьме. Она оплатила им билеты на самолет, достала паспорта, деньги и телефон. Несправедливость судьбы по отношению к этой женщине глубоко потрясла Себастьяна. Она молода, в ней кипит жизнь, которую вот-вот оборвет страшная болезнь. Судя по тому, что он успел узнать из ее медицинской карты и разговоров с ней, приговор вынесен. Ее дни сочтены. И все-таки, неужели его нельзя обжаловать? На своем жизненном пути он не раз встречал людей, которые вступали в ожесточенную схватку со смертью, и им удавалось опровергнуть прогнозы врачей. В Нью-Йорке, например, знаменитый онколог доктор Гаррет Гудри вылечил свою мать от злокачественной опухоли, Может быть, в случае с констансом тоже окажется бессилен, но Себастьян дал себе клятву, что непременно поможет мадемуазель Лагранж встретиться с этим врачом. Думая о сыне, Себастьян испытывал смешанные чувства, гнев и восхищение. Его возмущала безответственность подростка, который вверг в пучину беты самого себя и сестру, а восхищали искренность, самоотверженность, любовь. Желание Джереми соединить их с Ники с помощью имитации своего похищения пробудило в Себастьяне глухую боль, которую он таил в душе, расставшись с женой. Сам того не желая, он испытывал гордость, что у него такой упорный, любящий, изобретательный сын. Джереми удивил его, поразил. Он не ждал такого от сына. Себастьян прикрыл глаза. представил себе, что он пережил за эти несколько дней, и у него закружилась голова. Каких-то несколько суток и налаженная жизнь сбилась с наезженной колеи, вышла из-под контроля. 72 часа кошмарных переживаний и страха, но одновременно и напряжение всех сил, уверенности, полноты. Удивительно, что Джереми так глубоко его понял. Он и в самом деле только с ники чувствовал себя живым. Полуангел-получертенок, она лучилась жизненной энергией, в ней сочетались готовность к подростковым проказам и могучая стихия женской соблазнительности, на которую откликалось все его существо. Опасность, нависшая над их детьми, объединила их, смела все противоречия, научила действовать заодно. Они вновь оказались вместе вопреки прошлому, вопреки разнице в характерах, вопреки готовности спорить и ссориться, Да, они пока еще не научились говорить друг с другом, не споря. Да, каждый из них еще не распрощался с горькими обидами. Но точно так же, как в день их первой встречи, между ними существовала алхимия любви, волшебный коктейль, смесь общности и чувственности. Рядом с Ники жизнь превращалась в бурлеск. Он становился Кэрри Грантом, она Кэтрин Хепберн. И как бы Себастьяну не хотелось другого, Он вынужден был признать очевидное. Больше всего на свете ему нравилось хохотать вместе с ней, ругаться с ней, спорить с ней. Обыденность становилась разноцветной и насыщенной. В ней зажигались веселые искорки, мерцала соль бытия. Себастьян тяжело вздохнул и уселся в кресле поудобнее. В мозгу замигала лампочка, предупреждающая об опасности. возвращая в царство ясности и порядка. Если он хотел снова быть со своими детьми, он ни за что на свете не должен влюбляться в свою бывшую жену. Да, Ники сейчас его главный союзник, но она же и главный враг.